Глава двести двенадцатая. Жанху мгновенно появился перед ним и сердито произнес. «Ты кого назвал сукиными детьми? Как погляжу, ты не человек и не зверь. Получается, что сын суки здесь только ты, ублюдок!» Я шепнул. «Старший брат, не вызывай проблем!» Медведь яростно взревел, а его глаза покраснели. Он направил свою лапу в сторону Жанху. Казалось... что избежать ее невозможно. Я сказал, старший брат, пощади его жизнь, просто преподай ему урок. Я не хотел лишних проблем. В конце концов, мы были на чужой территории. Более того, у нас была особая миссия. Жан-Ху холодно фыркнул и словно молния оказался за спиной бурого медведя. Он схватил его за шею и прокричал. «Убирайся отсюда!» Глупый массивный медведь был отправлен в полет одним движением и полетел около семи-восьми метров, прежде чем упал на землю. Казалось, что его ненависть к лану зверей была отнюдь не маленькой. Тело бурого медведя было очень жестким и сильным. Он взревел от ярости, после чего встал и покачал головой. У него явно кружилась голова. Он прорычал. «Ты на самом деле посмел напасть на меня? Тебе жить надоело!» Он сильно ударил лапой по земле и взревел. «Земля, разделяющая горы!» Перед ним появилась огромная трещина, которая двигалась в сторону Жанху. Я удивленно произнес «Магия земли!» Это был медведь, который умел пользоваться магией. Несмотря на то, что звери были прирожденными воинами, Они обладали низким интеллектом, чтобы обучиться продвинутым техникам, что уж говорить о магии. Сухэ прошептал «Земляной медведь Волес». Жан-Ху был сильно удивлен действиями противника. Он слегка взмыл в воздух и мгновенно переместился за спину медведя и снова схватил его за шею и швырнул его. Однако в этот раз осуществить задуманное было сложнее. Медведь пытался сопротивляться, но он был слишком ошеломлен, поэтому у него ничего не вышло. Жан-Ху попробовал было убежать, но трещина в земле не останавливалась и продолжала двигаться в нашу сторону. Я махнул посохом Шукрада горизонтально на земле, образуя тем самым глубокую расщелину. Поскольку мы были в городе демонов, Я никак не мог использовать силу света, поэтому я воспользовался небольшим пространственным разрывом. Сила этого разрыва полностью поглотила энергию Земли и погасила заклинание медведя. Трещина остановилась на линии, которую я начертил. Я осознал, что магия Земли была не чистой магией. Она включала в себя немного боевого духа, делая ее похожим на используемой мной энергию слияния. Сухэ, стоящий рядом со мной, выглядел очень удивленным. «Вау, ты такой сильный!» Я взглянул на него. «Заткнись!» Жанху стоял перед медведем. «Ты все еще хочешь сражаться?» Медведь поднял свою голову и взревел, не желая сдаваться. Когда он увидел безжалостный взгляд Жанху, его желание драться утихло. он ответил я признаю поражение я сказал старший брат, нам нужно торопиться жанху посмотрел на медведя в будущем ты должен быть более тактичен если ты будешь обижать слабых, а я увижу это я откручу твою вонючую голову. эти слова заставили медведя содрогнуться ханжу вернулся к своей лошади я произнес давайте поспешим. Здесь могут быть и другие звери. Он явно здесь не один. Будет лучше, если мы не будем искать лишних проблем. Изначально я планировал остаться в этом городе на ночь, но из-за этой суматохи нам придется ехать всю ночь». Жан-Ху кивнул и спросил у Сухэ, «Неужели звери всегда так обращаются с людьми?» Он объяснил, «Это не совсем так». просто звери получают силу, чем сильнее зверь тем более высокомерен он, поэтому они всегда обладают дурным нравом, поскольку ты его победил в будущем он не посмеет бросить тебе вызов жанху усмехнулся поехали пришпорив своего коня двумя ногами он наклонил свое тело вперед в результате чего его лошадь стартовала как стрела. Героизм Жанху действительно достиг облаков. Это повлияло на всех, заставляя их гнать своих лошадей, нагоняя его. Сухе закричал. «Помедленнее, я не могу догнать вас!» Покинув город, мы замедлили своих лошадей. Сухэ тяжело вздохнул и, задыхаясь в изнеможении, улегся на свои лошади. Дянь-Шань сказал. «Ты действительно бесполезен!» «И все еще остаешься принцем?» Сухой горько улыбнулся. «Как я могу сравниться с вами, героями?» Я указал на несколько пышных больших деревьев перед нами. «Давайте сделаем перерыв под этими деревьями и пообедаем». Огородив лошадей, все уселись рядом друг с другом. Я достал из своего пространственного кармана еду и раздал ее. Ведь в итоге, отправляясь в эту авантюру, я переделал все магические кристаллы Ксюси и сохранил только самое необходимое. Остальное место я заполнил различными продуктами. Сухэ, должно быть, был по-настоящему счастлив. С тех пор, как он попал в плен, каждый раз, как мы останавливались поесть, он ел в огромных количествах. Более того, он непрерывно нахваливал человеческую еду. он был самым счастливым человеком во время приема пищи донгли посмотрел на него и улыбнулся паршивец твой аппетит может затмить даже старшего брата джангуна ты ешь столько же сколько бы хватило троим сухоэп промямлил раньше я не мог столько есть но ваша человеческая еда слишком вкусная я не могу себя контролировать глядя на его аппетит В моем сердце возникла знакомая картина. Я сказал, дайте ему поесть. В конце концов, он принц, поэтому мы должны позволить ему быть сытым. Точно. Сухэ, я слышал, как ты произнес «Медведь Волес». Что это значит?» Глаза сухе выражали уважение в этот момент. Казалось, оно исходило прямо из его сердца. Он проглотил еду и ответил. — «У тебя очень чувствительный слух. Я лишь слегка пробормотал это, но ты все равно расслышал». «Значит так, клан зверей, за исключением короля Бимона, возглавляющего корпус Бимона, обладает несколькими мощными отрядами, в том числе и медведями в тяжелой броне. Земляной медведь Волес — лидер пятидесятитысячной армии таких тяжелых пехотинцев. Несмотря на то, что он медведь, Он чрезвычайно умен, он обладает прекрасным телосложением и владеет магией Земли. Медведь, с которым мы столкнулись, должно быть является одним из его прямых потомков или подчиненных, поскольку он передает свои знания о магии Земли только тем, с кем сблизится больше всего. Я удовлетворенно произнес. Я был прав, что не убил его. Ты просто кладезь информации. Сухо улыбнулся. «Несмотря на то, что я мало воевал, я всегда слышал парочку историй о них. У нас много знаний о зверях», — Жанху спросил. «Раньше, когда ты рассказал про демонических зверей, ты упомянул про зверей С-ранга, но вроде как не рассказал про них. Почему?»